Явление 20. -е. Те же и чиновник Замухрышкин высовывает голову в дверь одет в несколько поношенном фраке. Замухрышкин. Позвольте узнать, не здесь ли Глов Александр Михайлович? Швохнев. Нет, он сейчас вышел. А что вам угодно? Замухрышкин. Да вот по делу их насчёт выдачи денег. Утешительный. «А вы кто?» Замухрышкин. «Да я чиновник из приказа». Утешительный. «А-а-а, милости просим, прошу покорничь садиться. В этом деле мы все принимаем живейшее участие, тем более что заключили кое-какие дружелюбные сделки с Александром Михайловичем. А потому можете понять, что вот и от него, и от него, и от него, указывая пальцами на всех». будет искреннейшая благодарность. Дело в том только, чтобы скорее как можно получить из приказа деньги. Замухрышкин. До «Да уж как хотите, раньше двух недель никак нельзя. Утешительный нет. Это страшно далеко. Не ведь вы всё позабываете, что со стороны нашей благодарность. Замухрышкин. — Да уж это само собой, все это приемлется, как это позабыть? Мы потому и говорим две недели, а то бы, пожалуй, вы и три месяца у нас провозились. Деньги к нам придут не раньше, как через полторы недели, а теперь во всем приказе ни копейки. На прошлой неделе получили полтораста тысяч, все роздали, три помещика ожидают, еще с февраля заложили имение. утешительный Ну это так, для других, а для нас, о дружбе, нужно, чтобы мы с вами покороч познакомились. Ну да что? Да и люди свои. Ну как вас зовут? Как Винтифлей Перпентич, что ли? Замухрышкин. Псоистахич. Утешительный. Ну, всё одно почти. Ну так послушайте, Псоистахич. Будем так, когда в ней приятели. Ну что, как вы, как делишки, как служба ваша, Замухрышкин. Да что, службы известное дело, служим. Утешительный. Ну, а доходов по службе этих, знаете, э, разных. А просто много ли берёте? Замухрышкин. Конечно, сами посудите, с чего же жить? Утешительный. Ну что, как в приказе у вас, скажите откровенно? Всех опуги Зомухрышкин: Ну что, вы уж я вижу, смеётесь. Эх, господа! Ведь вот тоже и господа сочинители всё подсмеиваются над теми, которые берут взятки, а как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые повыше нас. Ну да вот хот и вы, господа, только разве что придумали название поблагородней, пожертвование там или так, Бог ведает, что такое. А на деле выходят такие же взятки. Тот же Савка, да на других санках. Утешительный. Вот уж псой Стахич и обиделся, как я вижу. Вот что значит задеть за честь. Замухрышкин. Да ведь честь, сами знаете, дело щекотливое, а сердец тут не из чего. Я уж, батюшка, прожил свое. Утешительный. Ну, полно. Поговоримте по-дружески, псой Стахич. Псой Стахич. Ну что ж, как вы, как у вас, как поживаете, как маячитесь на свете? Есть жёнушка, детки? Замухрышкин. Слава богу, бог наградил. Двое сыновей уж в уездное училище ходят, два других поменьше. Один бегает пока в рубашонке, а другой на карачках ползает. Утешительней. Ну, а ручонками я чай уже всё этак? показывает рукой, как будто берёт деньги. Умеет. Замохрышкин: "Ведь вот вы правы какие, господа. Ведь вот опять начали". Утешительный: "Ничего, ничего, псой Стахич. Ведь это по дружбе. Ну что ж тут такого, свои. Эй, дай-ка бокал шампанского псой Стахичу, скорей. Мы ведь теперь должны быть как короткие знакомые. Вот мы к вам соберёмся тоже в гости за мухрышким принимая бокал а милости просим господа откровенно вам скажу что такого чаю как вы будете пить у меня вы у губернатора не сыщть утешительный не бой здоровой от купца замухрышкин от купца ас выписной из кяхты утешительный ну как же псой стахич ведь вы дел с купцами не имеете Замухрышкин, выпив бокал и опираясь руками в колени. А вот как купец здесь больше по причине глупости своей должен был приплатиться. Помещик Фрокасов, если изволите знать, закладывает и менее. Всё уж сделано как следует, завтра остаётся получить деньги. Затеили они завод какой-то в половине скупцом. «Ну, нам-то понимаете, какое дело знать, на завод ли или на что другое нужны деньги и с кем он в половине, это не наша часть. Да купец по глупости своей и проговорись в городе, что он с ним в половине и ждет от него с часу на час денег. Мы и подослали к нему сказать, что вот пришли две тысячи. Сейчас выдадут деньги, а не то будешь ждать». А уж к нему на фабрику привезли, понимаете, и котлы, и посуду. Ожидают только задатков. Купец видит плетью обуха, не перешибешь. Заплатил две тысячи, да по три фунтика чаю каждому из нас. Скажут взятка? Да ведь за дело. Не будь глуп, кто его толкал? Языка разве не мог придержать? Утешительный. Послушайте, Псой Стахич. Ну, пожалуйста же, на счёт этого дельца муж вам дадим, а вы уж там с начальниками своими сделайтесь, как следует, только ради бога. Псой Стахич, поскорее, а? Замухрышкин. Да будем стараться. Вставая, но откровенно скажу вам, так скоро, как вы хотите, нельзя. Прид богом в приказе ни копейки нет. А будем стараться, утешительный. Но как вас там спросить за Мухрышкин? Так и спросите, Псо Истахич за Мухрышкин. Прощайте, господа. Идет к дверям, швохнив. Псо Истахич, а Псо Истахич оглядывается. Постарайтесь, утешительный Псо Истахич, Псо Истахич, выручайте поскорее. За Мухрышкин уходя, да уж сказал, будем стараться. Утешительный черт побери, как это долго. Бьет себя рукой по лбу. Нет, побегу, побегу за ним, а вось что-нибудь успею, не пожалею денег. Черт его побери, три тысячи дам ему своих. Убегает.